Вместо эпилога Луна обняла Егерина и решительно встала. Для него она сейчас ничего не могла сделать, а вот людям, изможденным от долгого стояния, нужна была срочная помощь. Она вскочила на Лунфича и серебристой стрелой помчалась на берег Древнего океана, где проклятие Жидеиды застало правителей и старейшин. Сильвина и Виолана старались не отставать от Лунфича, но это удавалось им с трудом. Они изрядно запыхались, нагоняя довольного хранителя, который мчался быстрее ветра. Оникс, Кианит, Целестина и Аметрин с братьями побежали в дворцовую конюшню Гарнетуса. Они тоже спешили в свои Петрамиумы. На вершине горы... Остались только Эгерин и Синтария, державшая за руку малышку Яшмину. Через некоторое время Эгерин поднялся. — Пойду вниз, посмотрю. Если что-то осталось, нужно будет проводить их в мир забвения. Синтария внутренне содрогнулась, представив, что может увидеть там Эгерин, но не стала возражать, только тихо сказала. Мы подождем на тропе. Но Эгерину не довелось пережить еще одного потрясения. Напрасно обшаривал он каждый камень. Родители исчезли без следа. Согнувшись, словно древний старик, и шаркая ногами, он направился было обратно к своему лабиринту, но Сентария остановила его. — Ты нужен ему! — Эгерин тут же понял, о ком она. Не только он потерял сегодня отца, но и Сардер, сына. И, конечно, место Эгерина теперь рядом с ним. Синтария взяла юношу за руку, и они пошли в сторону Смарагдиуса, который теперь станет его домом, его первым и единственным домом. Луна и воздушные девушки быстро привели в чувство правителей, неподвижно лежавших у помоста. Лунфич слетал в лазарет манебиона и принес кучу лекарств, а также достаточное количество воды, чтобы утолить страшную жажду, которую испытывали люди, возвращаясь к жизни. Александрит и Нефелина Санитой Долго не могли поверить, что перед ними на самом деле Луна, целая и невредимая. Сбивал с толку и огромный Лунфич, гордо восседавший с ней рядом. Казалось, что они стали жертвами коллективной галлюцинации. Луна, смеясь и плача, рассказывала им обо всем, что произошло. Когда первая радость встречи немного улеглась, До их сознания стал доходить весь ужас ситуации. Ведь все могло кончиться очень и очень плохо. Правители и старейшины были в шоке, что так легко дали себя заколдовать. Они даже впервые засомневались в своих силах и поняли, что недооценивали могущество черной магии. Первым делом правители озаботились судьбой черных книг. Оставлять их в простых тайниках было слишком опасно. Поскольку мудрецы до сих пор не нашли способ их уничтожить, книги решили спрятать в главной сокровищнице Драгомира. Луне очень нравилось, как она называется. «Валаремия». Хотелось бесконечно катать на языке это слово. «Валаремия» была сосредоточием магии Драгомира. Именно здесь первые правители получили свою необыкновенную силу, которую потом передавали преемникам. Здесь хранились амулеты Петрамиумов, свитки с рецептами, старинные книги с секретными заклинаниями и баночки с образцами редких снадобий. Сокровищница находилась в центре у портала и была защищена самыми мощными заклинаниями, которые наложила сама душа Драгомира. Никто, кроме правителей, не имел доступа туда, да и сами они могли попасть внутрь лишь в пятером, произнеся тайное заклинание, причем каждый свое слово. Более надежного места для хранения колдовских книг было не сыскать. Поэтому, едва придя в себя, правители тут же устремились в оружейную комнату. По пути Фитчик рассказал им, как книги пытались соблазнить Мариона, которому не помогали даже заткнутые уши. Правители ответили, что знают об этой опасности. поэтому идут в оружейную комнату в пятером. Их совместные силы хватит, чтобы противостоять колдовству книг. Руки и лицо они прикрыли защитными чарами, на случай, если книги вздумают плеваться черным ядом. Правители надеялись, что паук уже задохнулся в герметичном сейфе. Однако приготовили для него емкость с плотной крышкой, тоже защищенную огромным количеством чар. Решив, что предусмотрели все, правители синхронно шагнули внутрь и застыли на месте. Такого они никак не ожидали увидеть. На полу валялись изорванные в клочья портреты и ножны с варварски вырванным бриллиантом. Дверцы тайников были распахнуты настежь, а сами тайники безнадежно пусты. Тот, кто забрал паука и книги, не оставил ни малейшего следа. Напрасно правители и воины Гарнетуса обследовали каждый сантиметр разгромленной комнаты. Они так и не узнали, кто совершил эту кражу, кто столько времени... прячется в черной тени обсидиана.